Русская нация, не устоявшаяся, в отличие от саксов и латинин, сердито повторил приват-доцент Радыгин. Это я говорю, русской, до последней капельки русской. Он то и дело раскланивался со знакомыми, и Штирлиц с усмешкой наблюдал, как злился Зоненброк, считая неуважительной такую манеру вести беседу. Но Ивана Антоныча Маркова второго это не смущало. Он, как, впрочем, и большинство из тех, кто по предложению Зоненброка пришел сейчас в дом генерала Попова, слушал самого себя, говорил для себя и занят был более всего самим собою. «Неустоявшаяся нация не могла бы сотрясать континент», — сказал Марков II. «Индусы и всякие там арапы воистину не устоялись и поныне бродят, как брага. А мы будет вам», — перебил его родыгин сделав ручкой лейб-гвардии корнету Василию Макарчу фон Розену. Статистика вас опровергает. В русской нации генофонд подвижный, а посему огромное количество флюктуаций при рождении. Из 10 немцев, пусть наши германские друзья не сердятся, рождается 5 умственно крепких особей, 5 средних и ни одного идиота. На миллион Один гений. А русскую семью отличает громадная отклоняемость от среднего уровня. Он взял Маркова II за лацкан пиджака и приблизил к себе либо гении, либо идиоты. Поэтому в России всегда было трудно гению и легко идиоту. Общенародное сознание это Ориентировалась на человека слабого, который сам не пробьется, селенок мало. Отсюда русский культ Богоматери, которая спасет и прикроет. В отличие от готического культа воспарения вверх, нас отличает культ земли, культ прикрытия малого великим. Иоанн Грозный и Петр Великой — это тоже малое, Господи, Иван Антонович, поморщился Радыгин, не путайте Божий дар с яичницей. Вы говорите об аристократах духа, все они, даже при том, что княгиня Ольга была псковитянка, все они, как правило, по крови европейцы, только смешанная кровь и могла придать фактурность нашей хлябе, нашему гениальному славянскому болоту. «Европейская кровь — слишком общее понятие», — заметил Зоненброк. «Вы же сами говорили об устойчивости саксов и латинин. Но помимо саксов и латинин существует еще такая кровь в Европе, как германская». «Я предпочитаю оперировать категорией духа, а не крови», — ответил Радыгин. «Латинине и саксы...» «Нации металлические, их дух ковкой, быстро восстанавливаемый. Возьмите итальяшку. То он, как петух, распушит перья и в атаку, а то бежит в панике, ну, думаешь, не очухается, а он, глядишь, отряхнулся и снова на рожон прет. А германо-славянский дух кристалличен, ковке не поддается. Он верен себе» противиться динамике, изменению, пластике. Консервативный у нас дух, понимаете, в чем фокус весь? «Я бы все-таки не объединял германской и славянской дух воедино», — сказал Зоненброк. «Это несоизмеримые понятия». от чего же?» — перебил его Штирлиц. «Соизмеримые, вполне соизмеримые». «Продолжайте, пожалуйста, господин Радыгин. Это крайне интересно все, что вы говорите».